Ведь какой не ость, а моя утроба, насила. Жалею его. Уж как жалею. Ведь он не то, чтоб супротив меня, али отца, а ли начальства, чтоб делал. Он мужик боязливый, сказать, что дитя малое. Как ему вдовцом быть? Обдумай ты нас, кормилец. Повторила она, видимо, желая изгладить дурное впечатление, которое ее брань, могла произвести на барина. «Я, батюшка, ваше сиятельство!» продолжала она доверчивым шепотом и так клала, и этак прикидывала. «Ума не приложу! от чего он такой? Не иначе, как испортили его злые люди!» Она помолчала немного. «Коле найти человека, его излечить можно!» «Какой вздор, ты говоришь, Арина! Как можно испортить?»